Глава 18. Джимми и персона из Котланд-ярда. Жемериндел писал письмо. За последние несколько дней он написал ряд писем, но не отправил ни одного. На сей раз Джимми решился довести дело до конца. Работа требовала едва ли не дипломатических способностей и толеранта. Существует руководство для написания писем практически по любому случаю. Однако едва ли можно найти удовлетворительный прецедент в воплощении на бумаге тех чувств, которые пытался выразить Джеми. Возможно, отчасти причиной его затруднений было то, что не обладая методичным складом ума, он никогда не пытался чётко классифицировать подобного рода чувства. Если бы он этим занялся, то получил бы следующий перечень. Первое. Он глубоко сочувствует Мэрен. понёсшая тяжёлую утрату. Второе. Тем не менее, её муж был неприятным субъектом и заслужил подобную кончину. Третье. Он Джимми обожает Мэриан. Перечень оставался бы неполным, если бы Джимми не включил в него ещё два пункта. Четвёртое. Он полностью осознаёт то, что она может оказаться убийцей. Пятое. Если это так, он готов помочь ей избежать последствий своего поступков. При этом Жемми понимал необходимость передать упомянутую информацию в форме абсолютно ясной для получателя и в то же время достаточно завуалированной, чтобы оставаться недоступной для детектива или другого лица, которое может её перехватить. Он Жемми приступил к выполнению этой задачи. Эверн ровно в 6 вечера с работы в свою квартиру на Ибере-стрит и, покончив с ужином, всё ещё сидел за столом, исписывая лист за листом в надежде найти магическую формулу. Он только что начал пятую попытку, когда его прервала квартирная хозяйка, властная усатая леди, которую Эджиме втайне побаивался. "О вас хочет увидеть какой-то мужчина", сообщила она. Что за мужчина? Миссис Макс? Весьма крупный мужчина, ответила хозяйка и, обернувшись к лестнице, крикнула: Поднимитесь, пожалуйста. Когда миссис Макс исчезла из дверного проёма, Джеймс спрятал незаконченный набросок письма под папку с промокательной бумагой и, краснея от смущения, повернулся, чтобы встретить посетителя. Его первой мыслью при виде весьма крупного мужчины было, что тот, очевидно, поднялся по лестнице абсолютно бесшумно, так как он не слышал его приближения. Затем Джимми с тревогой узнал в визитёре персону из Котланд-Ярда на дознании. Чувствуя, что обнаруживает все признаки вины, он молча уставился на него, всё ещё придерживая рукой папку. Однако инспектор как будто не придал значения столь наивной демонстрации эмоций. Казалось, он пребывал в отличном расположении духа и считал, что Джими должен его разделять. "Какая удача", весело улыбаясь, воскликнул Малит. "Я только что сошёл с поезда и подумал, что, может быть, успею побеседовать с вами сегодня вечером. А между прочим, я ещё не представился. Вам известно, кто я?" Джимми молча кивнул. Понимаете, в этом деле немало моментов, которые легче прояснить в Лондоне, чем в Дитфорде, и мне для этого нужна ваша помощь. "А я уже дал показания полиции", рискнул напомнить Джимми, совершенно верным и весьма недурным показанием. "Но мне бы хотелось немного большего". В поезде я читал газету, неожиданно добавил Малит. которая каждую неделю устраивает конкурс на решение детективной проблемы. В этот раз они предложили то, что именуют проблемой исключения. Я ни за что на свете не смог бы её решить, но она напомнила мне это дело, хотя оно значительно проще. Короче говоря, я намерен заняться исключением. Он опустился в лучшее кресло и стал набивать трубку. Естественно, я хочу исключить самого себя, кисло улыбнулся Джимми. Само собой, нам мне бы хотелось пойти несколько дальше, исключить других людей или же обвинить их. Не понимаю. В субботу во второй половине дня вы встретили достаточное количество людей, чьи передвижения могут оказаться важными. Вначало мистер Мэттисона, под конец эмиссия Сметтисон, а между ними миссис Ланш, доктор Алтимора и леди Пейкер. Мне пришло в голову, но я никогда этого не говорил, прервал Джимми. Они говорили чего? Что я встретил леди Пейкер? Более того, она тоже никогда не говорила. "Да", спокойно сказал инспектор. "Я знаю, что ни вы, ни она этого не говорили". Но сейчас я имею дело только с фактами. В конце концов, вы были не под присягой, и я вас ливню. Как я уже упомянул, но она этого не делала. Чего именно? Малец склонился вперёд. Серенок его трубки был направлен на Джими, словно указывающий перст. Не не убивала его. Она не могла, это невозможно. И Джимми к своему крайнему стыду разразился слезами. А малет внезапно стал с самим сочувствием. Обоюсь, всё это слишком вас расстроило. Здесь нет виски. Есть вот, и отлично. Да, спасибо, я тоже выпью. Вам не кажется, что лучше всего рассказать мне обо всём с самого начала, с того момента, как вы вышли из Гербапулортив и до вашего возвращения туда? Я чувствую, что вы можете сообщить мне многое, чего я ещё не знаю. В конце концов, это в интересах вас обоих. Неизвестно под влиянием низкий или спокойного, властного голоса инспектора, но Джимени ожиданно почувствовал колоссальное облегчение. Он начал подробно описывать все события роковой субботы, на сей раз ничего не опуская. Каждый инцидент оживал в его памяти. Парель едва дисорвавшись с крючком Эттисона, к лесты на верхушках деревьев, разговор с миссис Лардж, встреча на дорожном углу с доктором Лэтимером. Энжими не запнулся даже описывая встречу с Мэриан Пейкер. Он говорил быстро и уверенно, словно повторяя заученный урок, коль скоро ему всё равно пришлось обмануть доверие Мэриан, то лучше рассказать обо всём как можно тщательнее. Джимми даже описал ее взгляды и движения, упомянув о том, как она схватила его за руку, когда мимо пролетела дикая утка. Перейдя о Рубикон, он с легким сердцем завершил рассказ, как возвратился в гостиницу в машине доктора и как он по дороге едва не переехал миссис Мэттисон. Маллетт выслушал его до самого конца, не задавая вопросов и не делая комментариев. Когда Джимми умолк, Инспектор осушил свой стакан и поднялся. Благодарил вас. Пожалуй, теперь нам обоим неплохо бы поспать. Он задержался у двери. Ещё одна вещь. Мне придётся расспросить леди Пейкер, когда я вернусь в Дифтфорд-Магнус, было бы хорошо, если бы вы до тех пор не писали ей. Если она будет знать о том, что вы мне рассказали, это уменьшит ценность её признания. Понимаю. Отлично. Я вас увижу там на следующий уикенд. Не знаю. Я собирался поехать туда в пятницу вечером. В офисе мне предоставили полностью выходную субботу в качестве компенсации за прошлую. Она теперь я едва ли хочу. Нет никаких причин, по которым вам стоило бы отказаться от поездки. Думаю, вы заслужили отдых с за рыбалкой, спокойной ночи. Когда он ушёл, Джимми вынул из-под папки неоконченное письмо и разорвал его на мелкие кусочки. То, что теперь его не за чем было дописывать, вызвало хоть какое-то удовлетворение.